«Нет, я ни о чем дурном и не подумала». Мистер Симингтон как раз вешал свое пальто в холле, и я сказала, «Чай еще не совсем готов, но чайник уже закипает». И он кивнул и позвал «Мона, Мона!». А поскольку миссис Симингтон не ответила, он поднялся в ее спальню. И это должно быть было для него ужасным потрясением. Он позвал меня, и я прибежала, и он сказал, «Уведите детей». А потом позвонил доктору Гриффитсу, и мы все забыли про чайник, и у него прогорело дно. О, Боже, это было ужасно, ведь она была такая веселая и бодрая за обедом. Нэш резко спросил, «Мисс Холланд, каково ваше мнение о том письме, что она получила?» Элси Холланд вспыхнула. «Ой, я думаю, это безнравственно. Безнравственно!» «Я не это имел в виду. Как вы думаете, это была правда?» Элси Холланд твердо заявила. «Нет, разумеется. Я так не думаю. Миссис Симингтон была очень чувствительна, по-настоящему чувствительна. Она все принимала близко к сердцу, и она была очень, ну, щепетильна». Элси порозовела. и какая-нибудь грязь могла вызвать у нее сильное потрясение. Нэш помолчал немного, потом спросил. — А вы не получали таких писем, мисс Холланд? — Нет. Нет, я не получала. — Вы уверены? — Пожалуйста, — он поднял руку, — не спешите с ответом. — Конечно, я понимаю, не слишком приятно получать подобные письма. и иногда люди не хотят в этом признаваться. Но в данном случае нам очень важно знать. Мы прекрасно осведомлены о том, что все, о чем в них говорится, лишь наглая ложь. Так что ни к чему смущаться. Но я их не получала, лейтенант. Действительно не получала. Ничего подобного. Она негодовала, почти плакала, и ее уверения казались совершенно искренними. Когда она вернулась к детям, Нэш встал у окна, глядя на улицу. «Ну, — сказал он, — вот так дела. Она говорит, что не получала таких писем. И так говорит, что похоже на правду». «Конечно, я в этом уверен». «Хм! — протянул Нэш. «В таком случае хотел бы я знать, почему эта паршивка ее не зацепила». Я уставился на него, и он нетерпеливо пояснил, «Она ведь хорошенькая девушка, не так ли?» «Гораздо больше, чем просто хорошенькая. Вот именно! Честно говоря, она необыкновенно хороша и молода. Прекрасный объект для сочинителя анонимок. Тогда почему ее пропустили?» Я покачал головой. — Это интересно. Я должен сообщить об этом Грейвзу. Он ведь спрашивал, не знаем ли мы кого-то, кто совершенно точно не получал таких писем. — Она вторая, — сказал я. — Вспомните, есть еще Эмили Бертон. Нэш издал короткий смешок. — Не стоит верить всему, что вам говорят, мистер Бартон. Одно-то мисс Бертон наверняка получила. Впрочем, вряд ли одно. — Откуда вы знаете? — Мне рассказала эта ее преданная драконша, у которой мисс Бертон теперь квартирует, прежняя прислуга или повариха, Флоренс Элфорд. Она весьма негодует по этому поводу, жаждет крови автора. — Почему же мисс Эмили говорила, что она их не получала? — Робость, язык этих писем не слишком хорош. Маленькая мисс Бертон всегда жила, сторонясь всего грубого и неприятного. И о чем же говорилось в этих письмах к ней? Хм, гадости, как обычно. В письме к мисс Бертон они были особенно нелепы. Между прочим, там намекали на то, что мисс отравила свою старую матушку и сестер. Я спросил недоверчиво. — Вы хотите сказать, что эта жуткая психопатка действительно ходит среди нас, и мы не можем ее вычислить?